глава восемнадцать новая эрри едва пошел пятый год прогорели последние угли и вот наконец мы живем как должно Виаделла Робья и другие похожие на нее улицы италии могут спать спокойно порядок восстановлен а вместе с порядком восстановлена разумеется и законность на насилие пришлось отвечать насилием Это неприятно. Ну что же поделаешь? Когда в селение забегают волки, надо браться за дубины. Даже Христос поднял плеть на осквернителей храма, посему кардинал Мистранджело, у которого глаза добрые и невидные как у ребенка, благословил знамена черных банд. Мудрый король и сын просвещенного народа спасли устои общества, и духовные ценности, которым угрожал взбунтовавшийся плебс. «Они спасли», — сказал кто-то без малейшей иронии, — «и козу, и капусту». «Кто там еще говорит о терроре? Оставьте, пожалуйста, вы живете вне времени и пространства, а вернее всего чувствуете за собой кое-какие грешки». Настала первая подлинно прекрасная послевоенная весна. Деревья в цвету, трамваи и автобусы ходят по расписанию, в кино и в театрах царит полнейший порядок. Спокойно торгуют магазины, работают фабрики, устраиваются парады, в церкви служат воскресные мессы. Революция течет, как течет жизнь, спокойно и размеренно. Следуя своему правилу, полиция приноравливается к новым порядкам. Она обещала гражданам, что наряду с действиями, которые в силу недавно принятых чрезвычайных законов позволяют выловить и упрятать под замок все зловредные элементы, будет проведена широкая кампания по борьбе с преступностью и проституцией. Бригадьеры, который надеялся, что его произведут в следующий чин, а вместо этого получил лишь благодарность в приказе, вызвал к себе содержателя гостиницы «Червия». Бригадьера официально сообщил Ристури, что должен лишить его своего покровительства, во всяком случае, на некоторое время. И действительно, в эти последние дни отряды полиции нравов чистят панели. При этом они прибегают к тактике птицеловов, когда те, спрятавшись за кустом, подкарауливают жаворонков. До сих пор Элизия удавалось ускользнуть от агентов, но Кикона попалась и была выслана на свою родину в Луку. Попалась и у которой тюремный врач обнаружил сифилис второй стадии. И даже такой ветеран, как Розетта. Она закоренелая рецидивистка, так что теперь ей на шесть месяцев обеспечен хлеб в тюрьме Санта-Вердиана. А вместе с ними забрали и многих других. Для проституток это был настоящий погром, одно из тех общественных бедствий, которые с тех пор, как существует мир, сопутствуют каждой смене правительства. Но, подобно евреям, за долгие века преследований проститутки приобрели опыт – Они только чертыхаются, но не сдаются. Они прибегают ко всяким уловкам, чтобы не попасть в расставленные для них сети. Ведь надо же что-то есть хотя бы один раз в сутки и нам, и тем, кого мы должны кормить. Более молодые и привлекательные решаются на трудный шаг, который означает для них потерю свободы и кандалы на ногах, совсем как в тюрьме. С такой участью вот уже несколько месяцев в мирится Олимпия после той ночи апокалипсиса, когда она, боясь мести асфальту, ушла из гостиницы червя, а Уго исчез без следа. Теперь она живет в Южной Италии и время от времени пишет Ристере открытки. Просит его сообщить что-нибудь о нашем друге. Но у Ристере никогда не находится времени для ответа, Этого ещё не хватало, думает он, в такое время, как сейчас, писать о неблагонадёжном человеке. Пусть даже только для того, чтобы сообщить о нём их общей приятельнице. Впрочем, Ристери, кроме адреса, почти ничего не знает о Бога. Ведель корно знает о Бога только то, о чём информирован политический отдел Квестуры, взявший его под надзор. А политическому отделу известно, что в настоящий момент коммунист, бывший народный смельчак Уго-Поджоли, по-видимому, отказался от всякой политической деятельности, а его свидетельские показания о событиях, имевших место в ту злополучную ночь, оказались в результате энергичного расследования, лишенными всякого основания. Тем не менее, необходимо каждодневно и весьма бдительно вести за ним наблюдение. Он торгует овощами и фруктами на рынке Сан-Амброджо, где за ним закреплено постоянное место. В торговле ему помогает его любовница Джезуина Кончетти. Оба проживают в мансарде дома номер 60 на Виа-дель-Аньоло, неподалеку от рынка. Кончетти – бывшая прислуга сеньоры, Занимается ли она проституцией, не установлено. После того раннего октябрьского утра, когда Уга и Джезуина тайком покинули дом сеньоры, пришла осень и принесла с собой туман, непогоду, первые каштаны и позднюю капусту. Потом пришла зима с морозами, мокрым снегом и яблоками ранет. А вот уже и весна, появилась черешня и зеленый горошек. Соединив свои молодые жизни, полюбив друг друга, Уга и Джезуина, сами того не сознавая, порвали все связи с прошлым, тем прошлым, которое засасывало их в смрадное болото противоестественных отношений и случайных связей. Грязнило и убивало в них человеческие чувства. И если любовь — это слияние двух планет, которые с первого дня творения искали друг друга в мировом пространстве, то уга и Джезуина светят сейчас единым светом. Ого больше не торгует овощами в разнос. Он взял на имя Джезуин и патент и получил постоянное место на рыночной площади. Но мы пока еще не вправе рассказывать обо всех его делах, Кое-что должно оставаться тайной уго и Джезуины. Как обычно, Уга выходит ранним утром. Около восьми часов Джезуина, закончив уборку квартиры, присоединяется к нему. К тому времени овощи и фрукты уже разложены на лотке. Наши зеленщики наперебой расхваливают свой товар и ублажают покупателей, не забывая при этом и о своей выгоде. Около полудня Джезуина уходит домой готовить завтрак. Часа через два возвращается и угол. Квартира у них маленькая, спальня, куда едва втиснулись кровать и комод. Да кухня столовая, чуть побольше размером, с плитой поставленной в нише стены. Умывальник в прихожей. «Теснота ужасная», — говорит Джезуина, — «но мы уже привыкли, топчимся как медведи в клетке». И всегда все чисто прибрано. Пол выложен красными плитками. На столе плюшевая скатерть. С потолка свешивается лампа под модным абажуром. По желанию ее можно поднять или опустить. На стене увеличенная фотография родителей Уго. Это подарок Джезуины. Она подарила ее Уго 11 февраля, когда ему исполнилось 29 лет. Напротив висит олиография «Гарибальди, раненый при Аспромонте». Рубаха «Гарибальди» — единственное красное пятно, которое ещё разрешается держать на стене. Уго знает, что полиция установила за ним слежку, но всё-таки он не отказался от своей работы для партии. Теперь мысли у него совсем не те, что прошлым летом. И именно теперь — Когда многим кажется, что больше уже ничего нельзя сделать, Уго стал собранным и энергичным. Он понял ту правду, ради которой на него обрушился кулак мочисты и выбил ему зуб. В подпольной организации работа становится все более четкой, и там Уго занял место погибшего мочисты. «Ты должен занять его место», — решили товарищи, А литейщик сказал Уго, я помню, какое лицо было у Карада, когда он думал, что ты сбился с пути, будто у него умер родной сын. Уго показал вставленный зуб и сказал, не поминай об этом, тогда я ошибался. Литейщик тоже был взят под подозрение, и его уволили с завода Берта, где он проработал двадцать лет. Уга устроила в грузчиком в лавку рыночного зеленщика Аптовика. Но Уга и литейщик видятся редко. Связь между ними осуществляет Джезуина. Так как она женщина и более или менее вне подозрений, Джезуина каждый вечер ходит по городу из конца в конец, разносит деньги от красной помощи, хорошие и плохие новости, экземпляры газеты у НИТа, который удается вынести из типографии до того, как номер запретят. Пакеты с напечатанным на машинке выпуском от Сиона Коммуниста. Жезуина еще не понимает, как следует значение того, что она делает, но все это стало уже ее кровным делом. В этом ее жизнь и жизнь Уго. Это мир, в котором она живет. Страдания и горе – превратились в ненависть к врагам Уго, в которых она видит и своих собственных врагов, и врагов всех тех, кто любит друг друга и кто работает на рынке или в литейной. Из товарищей коммунистов чаще всех к ним наведывается Марио. Он их приятель, и его посещения не могут показаться подозрительными. Иногда Джезуина приглашала его остаться пообедать. За столом Марио сообщал последние новости Свея Делькорну. Но сегодня его вести особого интереса не представляли. О приговоре, вынесенном Нанне, уже писали в газетах. Марио мог лишь прибавить, что, по-видимому, Элиза тоже собирается сняться с насиженного места и улететь. Но так как сердце ее мчится галопом и все на одном месте, нетрудно понять – что далеко Элизе не улететь. Прожевывая кусок, уго сказал, будто так, между прочим, «А у нас тоже есть для тебя новости. Думаю, что тебя не порадуют. Сегодня утром мы поженились, быстро все сделали, свидетелей взяли прямо на месте». Марио упрекнул молодых, что они не оповестили об этом даже его, а потом поздравил и, как положено, произнес тост. После обеда Джезуина спросила у Марио. «Ну, а ты? У тебя помолвки еще не было?» Марио ее вопрос был явно неприятен. «С некоторого времени, — сказала Джезуина, — когда с тобой заговаривают об янке, ты стараешься переменить тему?» Позавчера мы с ней расстались и окончательно... Прошу тебя, не говори ничего. Тут ты ничего не исправишь. Ну что ты так на меня смотришь? Наверное, что-то замышляешь. Супруги тщетно пытались узнать у Марио какие-нибудь подробности. Наконец, Джезуина сказала, «Послезавтра день Сан-Джузеппе. Схожу на ярмарку и все узнаю от Бьянки. Тебе это неприятно?» Пожалуйста, ответил Марио, сама увидишь. Потом были поданы фрукты, первые фрукты в этом году, ведь Уго и Джезуина зеленщики, а это был их свадебный обед.